3. Долго не могу успокоиться после произошедшего. Не отзываюсь на сигнал от Мне нужно остаться одному, чтобы сосредоточиться на мыслях. Цикл заканчивается, и в воде становится холоднее. Слизни находят лежбище на склонах у пещеры, которая слабо мерцает и дает немного тепла, И едва уловимую энергию. Отплываю от стаи подальше, в сторону болота, где точно никого не встречу. Так холодно, что плавники с трудом расправляются. Повернув эхо шипы в сторону светила, вижу лишь мутное пятно. Несмотря на холод и темноту, плыву дальше и приближаюсь к черной яме болота, где находят последний покой слизние стаи. Останавливаюсь на краю обрыва и ищу сигналы. Пусто и темно. Вспоминается Прозрачный. Именно тут мы проводили время скрытно от других, чтобы в стае не узнали, что младший разговаривает наедине со старшим из чужой триады. Прозрачный не был похож на остальных, он был неправильным и не боялся этого. Он даже выглядел по-другому. Был длиннее и с лишним лепестком. А также почти прозрачный, будто ему всегда было холодно или голодно. Слизни сторонились его, меня же привлекала его неправильность. Еще он много знал того, чего не знают другие. Я не решался спросить, откуда. Теперь уже поздно. Мы подолгу разговаривали, обмениваясь сигналами. Впрочем, больше говорил он, а я слушал. Поначалу меня возмущали его слова, но позже я стал верить. В итоге полученное знание сделало меня таким, каков я сейчас, готовым к великому исходу. Настал один из циклов, и он ушел, оставив свою триаду без старшего. Он ушел, не предупредив меня, однажды не появившись в стае, оставив меня один на один с неправильными мыслями, которые мне не с кем более обсудить. Почему он выбрал меня? Почему тратил на меня энергию циклов, Почему не выбрал среднего или младшего из своей триады, которые всегда были рядом, готовые сигналить, не прячась? Теперь не узнать. Выпустив эхо шипы, я вновь обращаю их к светилу. Его уже не видно, оно зашло за океан. Чернота болота становится еще чернее, а холод сковывает и сжимает плавники. Но я не возвращаюсь к стае и продолжаю держаться на краю обрыва, наблюдая за зрелищем умирающей планеты. «Да, именно так говорил прозрачный. Планета. Тогда я не понимал, что это значит. Спрашивал прозрачного, а тот отвечал уклончиво. Теперь же, после послания главного о новом доме, я понимаю. Планета — это все вокруг, весь океан. Планета — это наш дом. Теперь все сходится». «Малек», — говорил он мне. «Наша стая не всегда была такой. Мы прибыли с другой планеты, которая когда-то была нашим домом. В нем не было океана, а были пески». «Что такое пески?» – спросил тогда я. «Пески – это как океан, только без воды». «Как такое возможно?» «Возможно. Правда в том, что и до планеты с песком у нас был другой дом, и много домов до нее. Еще планеты?» Да. Множество планет, и каждая из них была не похожа на прежние. Прозрачный, объясни, как мы могли жить на таких планетах. Ведь слизни могут существовать только в океане. Мы сами были другими. Мы не были слизнями? Нет. На каждой планете мы приспосабливались. То, каким ты знаешь себя лишь оболочкой, которую наш вид использует для выживания. Оболочка? Вид? Прозрачный, объясни. Не старайся все понять сразу, малюк. Знание придет позже. Лучше запоминай. Хорошо, прозрачный. Наш вид – это разум, управляемый главным. Для того, чтобы выжить, нам нужна энергия. Много энергии. Нет планеты, которая бы дала нам достаточной энергии на долгое время. Поэтому мы должны переселяться на другие планеты, закончив с энергией прежней. По прибытии на новую мы принимаем вид самого сильного существа и устраняем другие виды, которые мешают нам в новом доме. Мы не слизни? Ты все поймешь позже, малек. Сейчас ты должен понять, что светило умирает, а океан замерзает. Мы взяли всю энергию с этой планеты и должны продолжить полет. Для стаи наступает время следующего исхода. Прозрачный. Я запоминаю.